Глава тридцать пятая В первый же раз, как они с Одингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Одингтон упоминал о нём в вечерах приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый её мужа. «Я о нём невысокого мнения», — сказал Одингтон. «Мне он всегда казался ужасно скучным».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 При мне нечего стесняться, и я уверен, что ему наплевать на всех, кроме себя самого. Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами и вертела на пальце обручальное кольцо. А он продолжал. Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его, ваше превосходительство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 А чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны, у способных появляются идеи, а это черевато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут в просак. О да. Чарли Таунсенду обеспечено будущее. Интересно. Почему вы его не любите? Кто сказал, что я его не люблю?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 Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал. Она не принимает его интрижки, близко к сердцу. О нет, она знает, что слишком далеко он не зайдёт. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли. Но очень уж они все неинтересные. По её словам, для неё не бог весть как лесно, что её мужем увлекаются сплошь посредственности».